Глава 23. Короткая очередь прошила грудь полиграфа быстрее, чем я смог что-то выкрикнуть. Десантник выпучил глаза, сились выдавить из себя что-то осознанное, да так и завалился на пол. Мерть за его спиной как-то неряшливо держал автомат с таким ошарашенным видом, будто сам был в шоке от содеянного. Убить своего командира. Да еще в самом сердце лагеря. Нет, я много идиотов видел. Но в негласном соревновании Мерц только что занял первое место. И как ты собрался выпутываться из всего этого дерьма, дружок? Как оказалось, у Мерца был ответ и на этот вопрос. Он неуклюже повернул автомат, направляя дуло себе под челюсть. Создалось ощущение что он не вполне осознает, что происходит. По крайней мере, автомат держал так, точно видел его в первый раз в жизни. Короткий миг, во время которого я успел лишь сделать шаг по направлению к человеку-сканеру, после чего тот нажал на спусковой крючок. Содержимое головы мерзким фонтаном забрызгало отваренные створки со стеклом. Я бы хотел сказать, что мозгами. Но нет, умерца явно мозгов не было, потому что у меня не оказалось объяснений, с какой целью он все это сделал. Сам проговорился командиру, что среди моих людей есть кто-то очень странный, а после не дал полиграфу произнести имя. И еще самоубился. У меня был только один вопрос, который возникал, когда я глядел на два лежащих на полу трупа и звучал он предельно просто. «Какого хрена здесь происходит?» Сейчас бы успокоиться, сесть, выпить немного, чтобы унять нервы и хорошенько подумать. Существовал вариант, что Мерц не хотел убивать командира. Да, версия, которая может подвергнуться большой критике. Однако я видел в городе и не такое. К примеру, кто-нибудь немного покопался в голове мерца. Правда, единственный человек, который был способен на подобное, оказался убит. Я сам видел ее труп с развороченной черепной коробкой. Не могла же башка имитировать свою смерть. Или... Или взять человека, который бы мог управлять металлом. Тогда и автомат может выстрелить сам. неважно, в чьих руках окажется. Хотя и эта версия довольно сильно притянута за уши. Одно дело управлять кусками бесформенного железа, совсем другое — АК. На моей памяти Кора еще не достигла подобных высот. Второе — ее попросту не было в комнате. Управлять через стены она могла бы. Вспомнить хотя бы трюк с короной. Вот только должна предельно четко понимать, где и кто находится. В общем, в любом случае надо точно выяснить, что именно здесь произошло. Было единственное «но». Главный минус военных, особенно десантников, что они обычно сначала делают, а потом думают. Так случилось и в этот раз. «Ты чё, сука, натворил?» Вопрос возникшего в дверях зверя дополнил звук разбившегося белого чайника. Зря он так. Вещица дорогая, фарфор, чтоб его. Темно-коричневая заварка побежала по полу. А я вытянул руки перед собой, все еще надеясь разрешить ситуацию путем переговоров. Это не я. Мерц убил полиграфа, а потом застрелился сам. Это было все, что я успел сказать. Центнер мяса, костей и злобы влетел в меня аккурат с последними словами. Я даже блок поставить не смог. Да и какой блок может быть в небольшой комнатке против пручьего на тебя локомотива? Бил зверь хорошо и сильно, поставленными размашистыми ударами. Если бы я не успел перейти в боевую трансформацию, то точно бы сейчас ушел в нокаут. А может даже и умер. Так хоть немного покровные ткани помогли. Я попытался отрастить шипы на лице, но те сочно ломались под пудовыми кулаками зама. С каждым ударом с телом десантника происходили изменения, которые мне не нравились. Тот обрастал густым волосом, из-под губ стали выступать клыки. Ногти вытянулись и заострились, превращаясь в настоящие звериные когти почему все прозвища в городе настолько дословные? Мог бы назваться малышом в самом деле. Убаюкал бы тебя на руках. Краем муха я слышал звуки приближающихся берц. Это в квартиру ворвались караульные, оставленные возле дверей. Ну, хреново, что я еще скажу. Даже если получится разобраться с огромным злым куском мяса, у которого уже вместо лица морда образовалась, то уйти далеко мне все равно не дадут. Правда, и умирать я не собирался. Конечно, эти пацаны мне не сделали ничего плохого. Вот только есть один момент. Я им тоже. И доказывать свою невиновность лучше живым, чем быть амнистированным мертвым. Я поднял руки перед собой. Ладонь каждая разрослась, превратившись в подобие кувшинки. Такой хорошо ловить мяч в бейсболе. Ну или пудовый кулак, который хочет нехитрой манипуляции сделать из твоей головы фарш. Я выбрал второй вариант. Хотя бы потому, что парней с битами поблизости не оказалось. И, как выяснилось, выбрал не зря. Конечности зверя увязли в растительной ловушке. Вот только сила противника была несопоставима с моей. Пришлось отращивать подпорки для рук и отталкиваться ими от пола, превращая данную комнату в подобие оранжереи. Меня еще немного смущала нога мертвого мерца, которая оказалась под моей головой. Да и от полиграфа под задницу натекло прилично крови. Пора заканчивать эту хипоту и пытаться выбраться наружу а то с каждой новой секундой все происходящее больше походило на некрофильскую вечеринку в лесу. Я собрался с силами, и из моей груди вырвалась тонкая, но острая алиана, пробившая зверю сердце. Десантник замычал, однако его хватка ослабла. А повышенная мохнатость стала уменьшаться. Значит, все. Не самый опасный противник, как выяснилось. Но в комнате еще двое. Мощным рывком я отбросил тело зверя в сторону караульных, мгновенно опуская лишние отростки. Скочил на ноги и добавил шквал, чтобы окончательно сбить с толку военных. И почти получилось. Киля! Одним из караульных оказался именно он. С криком схватился за лицо. А вот незнакомый коротышка с безжизненными глазами и мордой форме кирпича на мои жалкие потуги не обратил даже никакого внимания. На мгновение его тело потеряло форму, словно пытаясь превратиться в дымку. А после тот снова стал собой. «Хрена себе способность!» «Вот почему кому-то все, а остальным растения?» «Хуже то, что коротышка бросился с поражающей прытью». Я давно заметил, что высокие люди, какие-то медленные, никуда не торопящиеся, словно добились в жизни всего. А маленькие, напротив, порывистые до невозможности. Резвые, как детский понос, будто пытаются компенсировать свой рост всем остальным. Сейчас коротышка именно это и демонстрировал. Мои лианы тщетно пытались достать ветерка, как я его назвал. Куда уж там. В самый последний момент тот обращал тело в сгусток дыма, а после устранения угрозы вновь становился собой. Я даже сделать толком ничего не успел. Ветерок влетел в меня, опрокидывая на пол, точнее на тела, которыми словно ковром был устлан пол. Вот что у этих десантников за привычка решать все в ближнем бою. Автомат же под рукой хотя в данном случае коротышка все делал правильно. Против этого Кости Сапрыкина у меня методов не было. В смысле, имеющиеся способности оказались совершенно бесполезными. Его руки сомкнулись на горле, намекая на то, что сегодня я могу умереть еще и от асфиксии. На все попытки достать маленького негодяя, тот рассеивал тело, а после собирал его обратно. Единственным уязвимым местом оставались разве что руки, душившие меня. Ими и займемся. Может, я действительно зеленый и не такой крутой, как ты. Вот только у меня в кармане есть всякие штучки. Никуда не уходи. Сейчас покажу. Артефакты культа. Текущая заполненность живой энергией 41%. Я схватил коротышку за запястье. Простое движение умирающего человека, который машинально пытается остановить убийцу, даже не вполне понимая, зачем и что делает. Вот только судя по упавшему проценту заполненности живой энергией, Делань сработала как надо. Что и подтвердила очередная Лиана, в этот раз с колючим острием разорвавшая плоть военного, то даже не сразу понял, что именно произошло а после отпустил меня и медленно, до сих пор не вполне одупляя изменившуюся расстановку сил, схватился за рану. Понимаю, я умею удивлять. Извини, друг, посидел бы, посмотрел на твою физиономию в форме вытянувшегося кирпича, но что-то мне подсказывает, что надо рвать когти. И делать это надо так быстро, как только возможно». К первой Лиане присоединились еще несколько, после чего коротышка завалился прямо на меня. «Зараза, какой же тяжелый!» Я с трудом сбросил его, то и дело кашля. Горло до сих пор соднило, а воздуха не хватало. Вот только расслабляться не время. Я быстро поднял лежавший на полу калаш. Даже не знаю, с кого именно он сейчас упал, да это и не важно. Рывком подскочил кили, который вроде бы пришел в себя. Да, хреново ему. Один из шипов попал точнехонько в глаз. Если не повезет, то он его лишится. Правда, то, что я ему хотел подарить, было значительно лучше. Я размахнулся и крепко ударил Килю прикладом автомата. Тот громко выдохнул и рухнул на пол. «Ну, тебе, дружище, повезло». В этом углу хотя бы трупов нет. Полежишь, отойдешь, а когда придешь в себя, надеюсь, я буду уже далеко. Не то чтобы сегодня шипастый отличался особым гуманизмом. Зверь с коротышкой точно поспорят на этот счет. Но с другой стороны, они сами проверяли границы моего миролюбия. А этот долговязый тип не сделал мне ничего плохого». Да и раньше был довольно мил в общении, в отличие от того же Борзова. Вот того бы я точно убил. А еще лучше поглотил. Вон после использования длани заполненность значительно просела. Артефакты культа, текущая заполненность живой энергии 33%. Ладно, все формальности соблюдены, приговоренный к смертной казни помилован, Теперь можно заняться главным, своим спасением. Я почти шагнул к двери, как ноги дрогнули, а в груди тяжело заныло. Чуть не забыл. У полиграфа же был артефакт культа, которым в данный момент он явно хотел поделиться. Чуть не промахал. Однако вон как забавно это все работает. Остав культа походил на отшлифованную часть скелета для анатомического музея. Вычищенные от мяса ребра, крепящиеся к позвоночнику. Если не всматриваться в надпись в интерфейсе, ничего необычного. А если всматриваться? Остав культа. Присэнергии позволяет в десятки раз усилить физические способности призывателя. Внимание! Чем чаще будет использоваться остов культа, тем лучше будет развито физическое тело призывателя. Текущая заполненность живой энергией 47%. Внимание! Вы уже произвели синергию с одним из артефактов культа. Дальнейшая синергия сплюсует заполненность живой энергией. Произвести синергию. «Значит, буду таким же большим, как полиграф, а мужики мучаются, тестостерон колят, из-под железа не вылезают. Всего-то и делов. Найти остов культа. После чего ходить и говорить. Как дела в качалке, чуваки?» Конечно, был в этом и минус. Большое тело просит много еды. Я не хотел превратиться в стероидного качка, который не в состоянии почесать себе спину. Но и отказываться от предложения системы я не собирался. Тем более, что полиграф молодец, ухаживал за артефактом, как за машиной. Это у меня заполненность энергии все время к нулю стремится. С другой стороны, у него тут отбоя от потенциальных жертв не было. Сами перлись с манией бабочек, летящих на огонь. Артефакты культа 4 из 6, текущая заполненность живой энергией 40%. Еще несколько драгоценных секунд я потратил на сбор трофеев. И дело даже не столько в камнях, сколько в оружии. Всего вышло 2 АК-74М, АКС-74У и АК-12. Последний вообще редкий зверь. Я его раньше даже в руках не держал. На минуту я напрягся, пытаясь хоть как-то освежить дырявую память. Никаких ассоциаций. Да, значит, не держал. Подобрал несколько магазинов к автоматам. Не бог весь что, патронов не так уж и много. Что-то мне подсказывает, что все добро хранится в оружейке. Вдобавок закинул в инвентарь гюрзу и ПМ до нож Прочий хабар, включая журнал «Плейбой» с какой-то мясистой блондинкой, проигнорировал. Не до блондинок сейчас, ох, не до блондинок. Вот теперь пора. Я выскочил на лестничную клетку на ходу, приложив по скуле одного молодца. Тот даже не сказал ничего, упав, как осенний лист в конце октября. Хотел было добить, но посмотрел на молодое худое лицо. Явно не военный, один из пришлых. Ладно, живи, дурилка. Теперь без хорошего командира вам придется несладко. Высотка походила на разворошенный муравейник. И снизу и сверху раздавались крики, грохот, берцы, лязгания оружия. Да. И в середине этой красоты я. Впрочем, на повестке дня оставался еще один важный вопрос. Что делать с группой? Слова полиграфа про нечто, которое спалилось аурой, не выходили из головы. Командир не врал. Он был искренне обеспокоен случившимся. «Да что там? Вопрос действительно серьезный, раз после всего тот поплатился за всю это жизнью». Теперь мне нужно спасти группу, в которой есть одно, прости господи, существо явно неземного происхождения. Кто? Еще один сын несущего свет? Или какая-нибудь очередная хрень? Вспомнились все происшествия, которые я связывал с молчунами. Нападение валькирий, та непонятка с короной обращенных. «Раньше я грешил на башку, но тут...» Короткая, как удар ропотного боксера, мысль пронеслась в голове. «А что, если башка ушла не из-за меня?» «Что, если она действительно почувствовала, что в отряде есть кто-то, отличный от остальных людей, только не смогла все это правильно сформировать, выразить?» Или наоборот, поняла, что один из ее подчиненных не человек, твою ж мать! Самое мерзкое, что любая моя догадка может быть правдивой. Все это гадание на кофейной гуще. От досады я ударил кулаком в стену. Боль пронзила тело. Однако и бетону пришлось несладко. Стена в месте, где костяшки ее коснулись, потрескалась. Это что, уже неосознанно начал действовать Остов? Что же будет, когда я активирую его? «Шип крушить! Ломать!» Я сплюнул на пол, понимая простую вещь. «Не смогу. Мне не удастся бросить своих. Одна мразь не стоит жизни семерых. Не доверились мне». Разве вправе теперь подвести их? Быстрыми шагами, на ходу сняв сотку с предохранителя, я помчался наверх. Босые зеленые ноги задорно хлестали по холодному бетону, а кровь в жилах разгоняла адреналин. Ну или хлорофил. Я небольшой специалист, что у меня сейчас внутри происходит. На шестом этаже пришлось немного пострелять. Какие-то две тени в ночной мгле метнулись на перерез. Но тут же навсегда легли отдохнуть. Действовал я на рефлексах и исключительно на опыте, даже не представив ни малейшего шанса военным. Ну, как военным. На поверку один из убитых оказался борзом, второй тоже явно не десантник. Вот первого не жалко. Я даже нечто вроде чувства удовлетворения испытал. Я же говорил, что рано или поздно жизнь все расставит по своим местам. Подобрал оружие, и уже собрал сорвать по лестнице дальше, однако замер. По ступеням спускались. Не сказать, чтобы очень организовано. Вот только солдатиков было много, блин, неужели те, что с крыши? В охране у квартиры моих осталось пара человек. Я замер за одним из бетонных выступов, держа лестницу в прицеле. Вскоре на ней появилась массивная фигура. Мягкое нажатие на спусковой крючок и... Ничего. Лишь звук срикошетивших пуль. А вот толстый незнакомец с утробным рычанием перепрыгнул почти через все ступени и помчался на меня. Сразу определил, откуда стреляли. В ночной темноте смутно угадывались объятные формы атакующего. «Значит, пули его не берут, так? Сейчас бы попробовать лианы или...» «Или лучше поговорить, Громуша! Здоровяк остановился и сказал довольно знакомым мне голосом. «Шип, ты что ли? Мы думали, тебя там расстреляли к херам. херам!» не расстреливают!» Я вышел из укрытия. «Вы-то как?» Так мы шидим, потом выстрелы. На лестнице появилась вторая фигура. Ну и решили, нечего жопу протирать, надо выбираться. Твоя идея была слепой, улыбнулся я. Ага. Старик спустился, держа в руке трофейный автомат. Довольно скоро вся группа уже стояла на площадке шестого этажа. Живые и невредимые, слава богу. Ну или несущему свет, теперь вообще не принципиально. К тому моменту глаза уже привыкли к темноте и начали хоть что-то различать. Крыл косился на трупы, чуть подрагивая крыльями. Алиса обернулась кровавой ведьмой, однако во взгляде ее сейчас не было и тени привычной насмешки. Слепой чесал иглой шею. Грудь коры тяжело вздымалась, покрытая мелкой железной чешуей. Тремор заметно нервничал, а псих и вовсе был близок к тому, чтобы грохнуться в обморок. Одна лишь громуша напоминала собой памятник отлитый в бронзе, и внешне, и внутренне. Я искренне любил этих людей, и мое черствое сердце, посыпанное пеплом войны и политое алкоголем разной степени хреновости, разрывалось от мысли что кто-то из них — крыса. Мерзкая, подлая, желающая смерти остальным. «Что, ошиб, так и будем сиськи мять!» — поинтересовалась Громбаба. «Надо вниз прорываться!» «Там их столько!» — вяло поспорил Крыл. «Вы правы, надо уходить вниз. Вот только прорываться не потребуется!» — ответил я им. Есть идея получше.